Глава 23. Вперед к неизвестному. Как же я устал от всех этих переговоров и н а с л о н н ы х видений, и потому приказал бойцам группы со всей возможной поспешностью возвращаться к катерам. Тем более, что Мелифаты так и не отменили для нас запрет на посещение дальних залов и на к о м е т е Унтау, нам совершенно н е ч е г о было больше делать. Я был м р а ч е н и не разговорчив, что заметно контрастировало с настроением остальной группы. Ребята шутили и радовались. Многих посетили откровения вселенной, сопровождавшиеся повышением каких-то характеристик персонажей, и члены команды активных обсуждали и комментировали. А еще сразу два гекху из нашего экипажа получили ранг Герд во время этой высадки на комету. У Баши Туших и т а й к р е х а хватило известности для получения статуса. Во многом подозреваю из-за того, что информацию о членах прибывшего на ледяную комету отряда Комара со всей тщательностью изучали спецслужбы Своры Милефатов. Возле наших катеров мы обнаружили небольшую группу вооруженных Милефатов из одиннадцатого г н е з д а р е й Негатов, не у ч а с т в о в а в ш е ю в экспансии Своры, однако помогающего Своре в войне против Композита. Мою группу они пропустили без малейших вопросов и поспешили удалиться. Контрольное сканирование и... Ну прямо как дети малые. На каждом из летательных аппаратов было закреплено по 2-3 миниатюрных шпионских устройства. Навык сканирования повышен до 165 уровня. Даже не сбившись с б и в ш и с ь шага, я один за другим деактивировал все жучки навыком управления механизмами. Можно было, конечно, устроить скандал Милефата из одиннадцатого г н е з д а р е й Негатов, представители которого столь нагло пытались устроить слежку за кунгом Земли, и, возможно, даже получилось бы выбить какую-то компенсацию. Но силы должного настроения скандалить не было. К тому же я совершенно не верил, что 1 1 е гнездо решило действовать самостоятельно и следить за мной без с а н к ц и и на то руководство Свора Милефатов, а потому я приказал бойцам отряда Комара рассаживаться по катерам и взлетать. Уже на пути к крейсеру открыл вкладку с характеристиками и навыками моего персонажа. Много за последние дни произошло изменений и требовалось их осмыслить. п у н к комар человек фракция реликт пожиратель 222 уровня характеристики персонажа сила 16 ловкость 19 интеллект 40 плюс 14 восприятие 36 телосложение 20 модификатор удачи плюс +3 дронов в управлении 6316 из 7 ошибка чрезмерное количество дронов Параметры персонажа: очков здоровья 7424 из 7424, очков выносливости 152 из 7848, очков магии 12117 из 59742, переносимый груз 32 килограмма плюс 12 килограмм, известность 185, авторитет 190. Навыки персонажа. Электроника 166. Умение видеть уязвимости и ошибки электронных систем. Второй шанс. Сканирование 167. Поиск тайников, ловушек и аномалий. Плюс 30 процентов радиус отображения. к а р т о г р а ф и я 170. Умение видеть редкие предметы. Отображение ловушек и опасностей. Космолингвистика 186. Ускоренное понимание письменности. Улучшенное понимание визуальных сообщений. Ружье 91, средняя броня 161 плюс 10% емкости энергетического щита доспеха плюс 10% скорость восстановления щита. Доспех не стесняет движения. Зоркий глаз 174 плюс 20% дальность обзора. Видеть невидимых. Меткость 90, цели указание 132, быстрый захват цели, ощущение опасности 232. Снижение эффективности навыка у противника, раннее оповещение об опасности, интуитивные действия, псионика 280-319 30% с и л а псионической атаки, умение работать в связке, вдвое уменьшенный расход маны при атаке слабых противников, ментальная сила 237-270, контроль нескольких целей одновременно, усиленная защита от псионических атак, иммунитет к наведенным состояниям. Управление механизмами 400-456 плюс 3 дрона в управлении плюс 3% процента успех взлома плюс 15% процентов боевая мощь дронов мистицизм 222-253 плюс 20% процентов количество очков магии плюс 20% процентов скорость восстановления синергия щит маны Телекинез 140. Ускоренная перезарядка умения. Обучение 149. Ускоренный рост навыков персонажа. Дезориентация 101. 25% шанс парализации цели. с т о й к о с т ь 77. Атлетика 99. Дипломатия 172. Плюс 10% шанс договориться с равным или более сильным. Подавление более слабых игроков. Телепортация 106 121 плюс 30 процентов максимальная дальность перемещения Ярость 72 99 Остановка времени 44 67 Пресечение жизни 14 33 Администрирование реальности 190 Меньший расход ресурсов Игровая консоль в реальном мире Внимание имеется 26 не распределенных очков навыков Прежде всего поразился своей беспечности Да, я тратил какую-то часть очков навыков и выбирал специализации, однако накопилось уже 26 с в о б о д н ы х очков, причем значительная часть их была получена более суток назад и могла безвозвратно сгореть, если бы Кронклау ш в а й с все-таки вышел из себя и приказал бы меня убить. Отвык от постоянно висящей над головой персонажа опасности, расслабился, и нужно было сразу же исправлять эту досадную оплошность. Так, одно очко в навык обучения, поднимая умение до 150 уровня, и заодно сразу же выбираю вторую специализацию, увеличение получаемого опыта на 15 процентов за все игровые действия. Полезная специализация, особенно с расчетом на долгую игру, обязательно пригодится. Одно очко вложил в атлетику, сотый уровень открыл первую специализацию, и из возникшего списка вариантов я выбрал повышенную устойчивость к высоким перегрузкам и гравитации. Не панацея, конечно, и от экстремальных перегрузок не спасет, но несколько сгладит эффекты от низковатого телосложения моего комара и избавит от неприятных ощущений при взлетах и посадках. Оставшиеся 24 очка после долгого размышления решил разделить поровну. 12 вложил в ярость, подняв навык до 84 уровня. За счет дополнительных очков, полученных из-за бонусов доспеха пожирателя, эффективный уровень превысил сотню. А это означало в теории, что я мог использовать убивающее умение пресечения жизни в любой момент, не дожидаясь заполнения шкалы ярости. И последние двенадцать очков вложил в навык остановка времени. Уж слишком медленно этот навык качался. Описанную ранее возможность перезагружать время и избегать неприятных ситуаций все же хотелось бы получить до того, как мой комар состарится. В ангаре катеров нашу группу поджидали, и если присутствие бойцов а б о р д а ж н о й команды или суперкарго Авантоя, как правило, и присутствующих при возвращении катеров на крейсер, я не удивился. то вот моя воеда Лэнк Валери Урла или воспитанница Лэнк с о а т а н Лаварес встречали возвращающегося капитана крайне редко и уж совсем неожиданным было увидеть среди встречающих мою супругу Герт Минно л а ф и н жена крайне редко появлялась в последнее время в игре лишь сбрасывала счетчик времени и снова выходила в реальный мир в убежище с я м т р у 7 к нашему сыну Виктору и именно к супруге я и подошел первый муж мой комар Я пришла сообщить, что строители расчистили туннель в убежище, и, как договаривались, приостановили работы, чтобы Кунг Земли имел возможность первым проникнуть в хранилище древних летательных аппаратов. Наконец-то хоть одна хорошая новость в череде тревожных и негативных. Я поблагодарил Минно л а ф и н за информацию, а заодно попросил супругу не выходить пока в реал, но пройти в мою капитанскую каюту. Мне хотелось обсудить с Минно посетившее меня видение с ее дедом Тумор Анхулафином, что в показанном мне на ледяной комете было правдой, а что беспочвенным вымыслом. Однако стоило лишь мне упомянуть бывшего главу первой директории, как синхронно оживились обе магички Валериурла и Соятан. Оказалось, обеих п о л у м и назад посетило странное видение, в котором их внезапно перебросило на берег моря, и они оказались рядом со мной против целой толпы магов. Если Соя Тан Лаварес в тот момент спала в своей каюте и могла списать случившееся на красочный, очень реалистичный сон, то Валерия Урла мыла в душевой кабине сестренку шампунем для животных и внезапно потеряла сознание. Вот это да. Тогда выходило, что всех, кого я призвал к себе на помощь, действительно перенеслись в мое видение. Вот эта новость. И если с руководителем школы ищущих правду Ленг Марта и Тон м е с ф е л ь м и р о я еще мог поговорить и объясниться, то вот как оправдаться перед императором Георгом Первым за призыв его лично ищущей правды Ленг Флорианы, особенно малолетней дочери кронпринцессы Даяны, я совершенно не понимал. Что же насчет поведения Томор Анхулафина? В моем видении, то родная внучка жуткого мага псионика назвала его весьма достоверным. Правитель первой директории славился жесткостью и беспринципностью, и он так и не смирился со своей дряхлостью. Постоянно проходил разнообразные лечебные процедуры, одного за другим прогонял или даже казнил магов лекарей, не сумевших справиться с его немощностью. Минно л а ф и н считала, что если Архимаг Тумор Анху увидел возможность своего возрождения в молодом теле, то пошел бы на все ради этого. Зато финальную сцену, когда жестокий Архимаг на коленях просил прощения перед внучкой, принцесса Минно назвала насквозь фальшивой. В раскаянии деда внучке ни капли не верилось. Тумор Анху просто отступил, неожиданно столкнувшись с непреодолимой силой. Однако обязательно попробует повторить атаку, вот только уже на кого-то не столь могучего. на саму Мино или ее сына, пока Виктор еще не подрос и не окреп, и этой опасностью ни в коем случае нельзя было пренебрегать. Вместе с Мино и Айни я вышел из игры в реальный мир и сразу же вызвал левитирующую шестиугольную платформу, чтобы скорее добраться до ремонтных групп, ведущих расчистку коридоров над потолком огромного зала. Тут сегодня было многолюдно и метро строевцы, и еще как минимум пять бригад рабочих, плюс научные группы во главе с Гердом Алексом Боблом и г е р д Валентином Устиновым. А вот и комар, только тебя и ждали. Приветствовал меня знакомый еще по фракциях Умантри и руководитель ученых, так и не научившийся называть меня по статусу. Расчистили коридор от ледяных завалов, дорога открыта до массивно запечатанной двери. Взрыватели разрезать плазменным резаком не стали. Бригадир сказал, что у тебя, возможно, получится вскрыть препятствие не столь деструктивным способом. Да и чертовщина там какая-то творится возле самой двери. Люди боятся подходить. Я и сам что-то странное там почувствовал, как будто прогонял меня кто-то. Трудно было долго находиться в том месте. Чертовщина? Непривычно было слышать такое от человека науки. Тем не менее насмехаться над суеверными страхами Гертустинова я не стал. Как не стал и заранее обещать открыть массивную дверь, с которой не справились остальные, хотя у меня шансов справиться с задачей было все же побольше, чем у других. Если механизм открытия дверей сохранился, пусть даже находился с той стороны или внутри стен, то я смог бы им воспользоваться. В целом настроен я был оптимистично и в сопровождении большой группы игроков направился по плавно поднимающемуся коридору. Тут действительно многое изменилось за время моего отсутствия. С прохода убрали искореженную металлическую арматуру и многотонные каменные глыбы. Куда-то исчез спрессованный многовековой лед, да и в целом коридор стал заметно шире и выше. В в о с с т а н о в л е н н ы м д р е в н и м буром работали, а вот тут плазменным резаком. Указал глава метростроевцев на следы на стенах. Затем весь металл отвезли погрузчикам на переплавку, а л ё д оттащили в дальний бассейн, откуда вода пойдет на полив о р а н ж е р е й Вот здесь завал заканчивался, и коридор дальше пошел свободным. Но к самой двери я не подходил. Страшно. Вот никогда темноты не боялся, а тут словно ноги переставали слушаться и тащили меня в обратную сторону. Уже второй человек рассказывал про какую-то творящуюся дальше по коридору чертовщину, и это однозначно тревожило. Я попросил мощный яркий фонарь и осторожно двинулся вперед. Темный туннель был длинным, метров с 0 0 о т как минимум. И от него влево и вправо отходили несколько ответвлений, но те проходы, судя по результатам сканирования, расчищены еще не были. Ремонтники освободили лишь основной туннель. В лучах множества фонарей мы плотной группой двигались все дальше, и вскоре впереди показалась преграда — сплошная монолитная дверь, металлическая, толщиной сантиметров 40, судя по данным на моей миникарте. Такую даже взрывом не просто было преодолеть, а уж вскрыть л о м а м и или телекинезом и вовсе было невозможно. Мой первоначальный энтузиазм заметно поубавился, а еще меня смущали обнаруженные при сканировании полости над потолком коридора охранные механизмы. Может, именно они ответственны за эту самую чертовщину? Дальше не идите, может быть опасно. Мне нужно посмотреть. Предупредил я, и все обитатели убежища Сямтро-7 остановились в шагах в 70 от препятствия. Со мной к древней двери двинулась лишь рыжеволосая Айни. Нисколько не сомневающаяся, что общий запрет ее не касается, и она находится на привилегированном положении. Зря она так рисковала. Воскрешать еще раз беспечно идущую рядом со мной подругу крайне не хотелось, и потому я попросила не остановиться и очень своевременно. Дальше нельзя. Требуется идентификация. Бестрастный, не выражающий никаких эмоций голос раздался у меня прямо внутри головы. Странно, про таинственный голос никто из обитателей убежища не предупреждал, хотя, может, его могли слышать только псионики. Я мысленно ответил, назвав себя и свой высокий статус иерарха пирамиды. Дальше нельзя, требуется подтверждение статуса. Предупредили меня. Я ответил, что мой статус пожирателя и иерарха может подтвердить искусственный интеллект убежища с я а м т р у семь, однако такой ответ был проигнорирован, как и все мои последовавшие вопросы, как, собственно, мой статус можно вообще подтвердить. Что-то я туплю, признался я, вернувшись обратно к Айни и остальным. Устроенный с о в м е с т н ы й мозговой штурм р е з у л ь т а т о в тоже не дал, хотя ученые и накидали десяток весьма креативных предложений. Пришлось отправлять Айни бежать обратно полтора километра к ее верткапсуле, входить в игру и передавать моё задание для девушки-андроида Герт Луаны, и скользящего Асти О О Асти, искать в океане знаний пирамиды. Какое подтверждение статуса вообще требуется в убежищах типа Сямтро? И поскольку ждать возвращения моей рыжей спутницы было долго, я снова направился к металлической двери. Прозвучавшее предупреждение проигнорировал и подошел вплотную к препятствию, в которое уже раз провел сканирование. Впрочем, снова безрезультатно. Никакой новой информации я не получил. Не было никакого механизма открывания двери. По крайней мере ничего подобного я не нашел. Да и странное требование п о д т в е р ж д е н и е статуса. Как вообще игроку в реальном мире возможно показать, что он имеет статус иерарха реликтов, продемонстрировать умение, недоступное простым игрокам? Я приложил ладонь к двери и, подавшись с понтанно возникшей в голове и д е е телепортировался сквозь препятствие. Статус иерарха подтвержден. Доступ разрешен. За моей спиной тяжелая неприступная дверь совершенно б е с ш у м н о отъехала в сторону, полностью скрывшись внутри стены, а впереди, в кажущемся бесконечном зале, в лучах моего фонаря ровными рядами стояли звездолеты, много звездолетов, а еще огромные боевые дроны, гораздо более крупные, нежели даже большие охранные дроны реликтов, которых я повидал за время игры немало.